Глава 2. 1914. Апрель. 4. Бреслау. События развивались очень бурно. 2 апреля правительство Германии приняло ноту протеста со стороны России, полностью ее проигнорировав. Особенно медлить Николай не стал, поэтому тем же числом приказал экстренно покинуть территории Германии, Австро-Венгрии сотрудникам посольств, эвакуировав секретные документы. 3 апреля – Уже послы Германии и Австро-Венгрии заявились к нему на прием и огласили требования своих монархов немедленно прекратить мобилизацию в России. «Ультиматум, выставленный Веной и Белграду, невыполним в принципе. Вы, даже не разобравшись в деле, не проведя расследование, фактически ставите маленькую беззащитную Сербию в безвыходное положение. Поэтому я, как ее защитник, вынужден объявить вам войну». «Что?» – поправив пенснеппере, переспросил да нельзя удивленный посол Германии. «Что именно из моих слов вы не расслышали?» Но как-то потерялся посол. Он прекрасно все понимал, однако полагал, что именно Германия будет объявлять войну России, но никак не наоборот. Прекрасно, вздернув подбородок, скривившись, выплюнул свои слова посол Австро-Венгрии. Наконец-то получится разрешить наши противоречия силой оружия. Рад это слышать, с мягкой, предельно искренней улыбкой ответил император. Посол Австро-Венгрии вспыхнул, но промолчал. А вот посол Германии с каким-то диким, подозрительным взглядом посмотрел на правителя России. Он, он был таким уверенным, спокойным и даже в какой-то мере самодовольным. Неужели это ловушка? нежели снова, как в Манжурии? «Вы хотите что-то сказать?» — с чуть издевательской улыбочкой поинтересовался Николай Александрович. «Война», — чуть помедлив произнес посол. «Большая война. Умрут десятки тысяч. Миллионы», — поправил его император. «Тем более миллионы жизней. И вы. Вы вот так просто берете и начинаете это? Предлагаете сплясать? Нет, я не это имел в виду». А к чему эти гримасы? Эта война неизбежна. Четверть века назад я предостерегал вас, но меня не услышали. Сначала в 1856 году, тогда еще Пруссия предала Россию, выступив на стороне англичан. А потом, к 1878 году, уже Германия перенялась эстафету измены. Вы изменники-мерзавцы, вы понимаете? Австрия, ладно, она этим живет. Она этим прирастала. Но вы, я дал вам шанс, но вы не захотели им воспользоваться. Эта кровь ляжет на ваши руки. Это война. Ваша вина». «Я лишь защищаюсь. Я ведь знаю, какие вы получили инструкции. У вас ведь уже и текст объявления войны имеется в посольстве, не так ли? И вы просто ждёте, пока Германия завершит мобилизацию, выигрывая ей время». «Ваше императорское величество», — попытался оправдаться отошедший на несколько шагов назад посол. «Довольно. Сегодня в полночь я начинаю войну. Аудиенция закончена». Послы холодно кивнули и развернулись спиной к Николаю Александровичу а журналисты, в обязательном порядке присутствовавшие на официальных встречах, нервно что-то строчили в своих блокнотах. Послы ушли. А ровно в 00 часов 01 минуту 4 апреля 1914 года император нанес свой первый удар. Удар, который он готовил еще в 1904 году, опасаясь удара мобилизованных сил германских и австрийских дивизий. В 1904 году император планировал взорвать только крупные мосты на территории Германии и Австро-Венгрии. К 1914 году операция «Переправа» обрела куда большие масштабы. Война была неизбежна, поэтому, в отличие от оригинального Николая, этот не Гаагские конференции проводил, призывая всех разоружаться, а методично и сосредоточенно готовился к войне, в том числе и прорабатывая нанесение комплекса первого удара. Идея была в чем. Вооруженные силы Германии и Австро-Венгрии по-прежнему, как и 10 лет назад, состояли исключительно из призывных формирований. Часть из этих призывников проходили действительную службу, но большинство являлись резервистами разной степени актуальности. Это вело к закономерным последствиям. Во главе угла стояла крайне низкая боеспособность армии этих стран до проведения мобилизации, и довольно низкая, в первые недели, может быть и месяцы, после из-за слабой сплоченности и организованности свежих частей. Это у Николая имелась имперская гвардии профессиональные регулярные войска постоянной готовности, не требующие никакой мобилизации. В Европе что-то подобное было пока только в Испании, и то только потому, что реформу армии ей проводили специалисты из России. В рамках комплекса первого удара решались три важнейшие задачи. Прежде всего, немедленная атака, чтобы воспользоваться преимуществом наличия регулярной армии перед по своей сути племенным и регулярным ополчением призывной армии. Чего тянуть-то? Дальше шло ускорение собственной мобилизации, дабы опередить противника в развертывании больших батальонов. Причем император не стремился штамповать дивизии, Он шел по другому пути. Он разворачивал до полного состава уже существующие части и подразделения имперского ополчения, а остальных призывников пускал на маршевые роты. Они должны будут идти на пополнение действующих войск. По такой схеме призывать в моменте требовалось не очень много войск, что позволяло кардинально ускорить проведение первичной мобилизации, опережая противников в оперативном развертывании. Да, и немцы, и австрийцы могли выставить больше дивизий, но заметно позже и сильно намного хуже. Ведь одно дело – поднять призывников и собрать из них бумажные дивизии. И совсем другое дело – эти самые дивизии привести в порядок, сделав боеспособными. Дополнительным фактором ускорения был внедренный принцип мирного отделения. Призывники, в первую очередь, знали своих звеньевых и отделенных командиров. Регулярно проводили разного рода совместные мероприятия. И, что немаловажно, имели дома полный комплект снаряжения и вооружения. То есть являлись на сборные пункты, по сути, целыми, относительно слаженными, снаряженными и вооруженными отделениями, что категорически повышало скорость мобилизации и снижало логистическую нагрузку на транспортную систему при ее проведении. Стремясь сильнее упредить противника в оперативном развертывании войск, Николай Александрович в рамках комплекса первого удара планировал максимально сорвать и затруднить проведение мобилизации немцам и австрийцам. Ведь мобилизация – это что? Правильно, сложная организационная задача, сопряженная с логистической административной деятельностью. Огромное количество людей требовалось вырвать из привычной жизни, хоть как-то организовать и отправить к местам прохождения будущей службы. И уже там или по пути снарядить и вооружить. Ну зачем супостату в этом деле спешка? И вот Бреславу. Глухая ночь, глухой тыл. Город еще далек от потрясений войны и живет мирной жизнью. неизвестный подъехали на двух грузовиках к военному комиссариату города, где, несмотря на поздний час, шла работа. Да и люди толпились, прибывшие еще вечером по повестке. Диверсанты в балаклавах повыпрыгивали с грузовиков и открыли огонь по невооруженным призывникам, разгоняя их. А потом устроили пожар в здании, уничтожая тысячи, десятки тысяч анкет и документов. Ну, заодно и персонал, который должен был со всем этим работать. Атаковали ли их дерзко, работая с помощью обычных русских карабинов Браунинга. Их скорострельности вполне хватало для того, чтобы решать все возникающие затруднения. Ведь противники были без оружия, а сотрудники комиссариата в лучшем случае с пистолетами или револьверами. Поэтому не бой, а бойня, избиение. Только пару раз пришлось применить гранаты, чтобы выкурить засевших на первом этаже сотрудников комиссариата с оружием. С этажей выше никого не выкуривали, просто контролировали окна огнем. А позже, когда подожгли здание, принимали метким огнем спасающихся. Не очень красиво, но это решение позволяло категорически замедлить проводимую немцами мобилизацию. Полчаса. И вот уже сидя на грузовиках, они покидают место боя, направляясь к новому объекту, железнодорожному мосту. У них с собой есть несколько саперов и достаточный запас взрывчатки, чтобы вывести мост из строя. Подъехали. Заняли оборону, чтобы никто не помешал. Скинули веревки за борт, спустились. Заложили фугасы. Выбрались. Покрутили ручку динамомашины, накапливая заряд. И прожали рычаг. Бах! И пролет взлетел на воздух. Именно пролет. Подрывали осторожно, чтобы потом не сильно возиться с восстановлением. Ведь цель – не уничтожить мосты. Цель – сорвать немцам и австрийцам мобилизацию. Так-то они потом могут пригодиться и совсем уж рушить не нужно. Но три пролета упало после трех взрывов. И бойцы, загрузившись в грузовики, отправились к следующему объекту, запланированному к уничтожению. Быстро, спокойно, организованно. И такой бардак творился по всему простору центральных держав. Главной проблемой в этой операции был отход исполнителей. Ведь в западных районах тоже требовалось похулиганить. А как им отходить оттуда? По разрушенным мостам в центре на востоке? Поэтому операция носила неравномерный характер. А отряды по мере отступления на восток сбивались в кучу и прорывались уже сообща. Война началась. Но она началась так, тогда и в такой ситуации, как пожелал того Николай Александрович. Никакого гуманизма. Никакой показной порядочности. Просто война, нацеленная на его победу, ибо победителей не судят.